Глава 24 четвертая. Хантер. Когда мы с Дэнни оказываемся на парковке, я ныряю в пекло накопленных эмоций и яростно пиная ногой колесо курицы. В венах вибрирует гнев, разливаясь алой краской на коже, отдаваясь мелкой дрожью в ногах. Предатель! Какой же он предатель! Горлу подступает ком, но я запрещаю себе плакать. Больше никаких слез. Слезы — это слабость, а я должна быть сильной чтобы весь этот паршивый мир знал. Хантер Брэд Шоу так просто не проглотить. Она всегда застрянет лезвием в любой поганой глотке. «Кто?» Дэнни вытаскивает из моих волос запутавшийся в них презерватив и с отвращением бросает его на асфальт. «Каннинг! Кто же еще? Только он знал всю эту хрень про эскорт!» На лице подруги отражается замешательство, смешанное с любопытством. Как будто она хочет что-то спросить или сказать, но не знает, как это сделать. Я тяжело вздыхаю и задаю вопрос. «Где твоя тачка?» Дэнни указывает пальцем на свою белоснежную «Тойоту Приус», стоящую в конце автомобильного ряда. «Я предлагаю немного прокатиться, чтобы мы могли спокойно поговорить наедине. За пределами кампуса, который теперь, похоже, стал моим личным филиалом Ада». Через 20 минут наши машины останавливаются на стоянке возле парка «Бэйфронт». Дэнни покупает в уличной палатке два хот-дога с соусом чили и расплавленным сыром сверху. И мы выходим на набережную залива Бискейн. Во время прогулки вдоль городского порта я рассказываю ей обо всем. О бизнесе Руби, о причине, по которой оказалась на приеме в доме канингов о том, как встретила там Чейза, и вкратце передаю ей наш с ним последний разговор. «Эта часть рассказа даётся мне труднее всего. Я стараюсь говорить безразличным тоном, как будто честь для меня ничего не значит. Но не слишком в этом преуспеваю. Каждый раз, когда я произношу его имя, моё горло сжимается и голос срывается на хрип. «То есть ты не работаешь в агентстве своей матери?» спрашивает Дэнни, когда я, наконец, замолкаю, и странно смотрит на меня. «Конечно нет!» Пыркаю я, наблюдая за тем, как наглые чайки делят между собой кусок шоколадного пончика, который одна из них до этого вырвала прямо из рук прохожего. «Это дерьмо не для меня». «А как же анкета?» «Какая анкета?» «Твоя, на сайте эскортниц». В ответ на мой недоуменный взгляд Дэнни останавливается и достает из кармана свой мобильник. Пару секунд вводит пальцем по дисплею, а затем передает телефон мне. На экран выведена фотография где я запечатлена в маленьком красном купальнике, лежащей в шезлонге у бассейна. Недавняя фотосессия для Руби, которую я едва не сорвала из-за ее слишком откровенной тематики. Пролистываю несколько однотипных снимков и хмурюсь. Я знаю про эти фото, но при здесь... Мое сердце начинает биться быстрее, когда замечаю, что это не просто фотографии. Это скриншоты фотографий, сделанные с рабочего сайта матери. Что за черт? Я думала... Руби продала их для какого-то каталога купальников, листая галерею дальше и натыкаясь на скриншот анкеты. «Анкеты?» «С моими данными!» «Рост, вес, параметры фигуры, цвет глаз и волос и даже грёбаный знак зодиака!» Внутри меня образуется пустота. Тру ладонью в центр груди, где находится зияющая дыра, которая почему-то всё ещё пульсирует в такт быстрому биению сердца, и качая головой. «Нет, не может быть!» «Ты ничего не знала об этой анкете?» Дэнни сочувственно смотрит на меня своими большими зелеными глазами. «Я собираюсь стать криминалистом, Ривас. Работать в государственных правоохранительных структурах. Неужели ты думаешь, что ради каких-то быстрых денег я бы позволила кому-то обмазать мою биографию дерьмом?» Спрашиваю, сохраняя удивительно ровный, почти спокойный тон, несмотря на громкие вопли души. «Да, я иногда подменяла модели матери на фотосессиях. Пару раз в качестве сопровождения, но на этом всё. Мы с ней договорились, что вчерашний заказ, будь он проклят, для меня последний. Она ждала мне слово Меня охватывает очередная волна злости. Злости и боли. Я на мгновение закрываю глаза и делаю глубокий вдох. В голове всплывают слова Стивена. «В жизни ты выглядишь ещё лучше, чем на фотографиях. Теперь все детали пазла оказываются на своих местах. Не было никакой замены». Стивен просто выбрал мою анкету на сайте, а затем добавил меня в корзину, как товар на Оверсток или amazon «Может, это photoshop С сомнением спрашивает ривас «Это сайт моей матери Дэнни». Я стучу пальцем по экрану, а затем возвращаю ей телефон. Я убью ее. Сначала ее, а затем Каннинга, который всем обо мне растрепал. «Хантер, Ничей слил скриншоты в студенческий чат. Это сделала Кайла». Я ошарашенно смотрю на неё. Кайла? Ну да, отвечает Денни. Мне показала её сообщение Сара, с которым мы сидели рядом на литературе. И я сразу же написала тебе. Ну как, сука, вообще нашла этот сайт? «Э, э, Google? Нет, я качаю головой. Это приватный сайт с высоким уровнем защиты. Просто так на него наткнуться нельзя. Все личные данные девушек-моделей тщательно охраняются. Точно не знаю, как устроена вся эта хрень, но уверена, случайно получить доступ к анкетам невозможно. Мы разворачиваемся и медленно идём обратно в сторону стоянки. «Впрочем, зачем гадать?» — злобно усмехаясь я. «Двину, сучки, разок-другой, провешу шеи, и она сама мне всё выложит». «Это суперотстойный план, Хантер!» — Ривос озабоченно хмурит свои чёрные идеально очерченные брови. «Эсмен, дочь сенатора, стоит ей только нажаловаться своему папочке, как тебя тут же исключат. Она превратила мою жизнь в ад!» «И стерво пожалеет об этом. Просто остынь немного и доверься мне, ладно?» не обнимает меня за талию, я кладу руку ей на плечо. «У меня уже есть кое-какие мыслишки на этот счёт. Спороть рыбе брюхо и выпустить из него кишки?» «Лучше. И при этом мы даже не запачкаемся». Подмигивает мне подруга, и впервые за долгое время на моём лице появляется слабая улыбка. «Ты сейчас домой?» Моя улыбка тут же исчезает. «Да, нужно с матерью уладить одно незаконченное дельце». Я изображаю, как накидываю на шею петлю и с хрипом затягиваю её, высовывая язык. Когда я сажусь в машину, на соседнее сиденье плюхается Дэнни. «Трупы тяжёлые!» — пожимает она плечами. Я перевожу взгляд на лобовое стекло и задумчиво смотрю сквозь него вдаль, постукивая пальцами по рулю. «Не могу больше с ней оставаться», — мой голос звучит отстранённо. «Не хочу находиться в доме, полном притворства и лжи». «Ты можешь какое-то время пожить в нашей комнате в общежитии», — предлагает Даниэлла. «Аспен точно не будет против, она милая, к тому же её почти никогда не бывает дома». «Кажется, это незаконно», — хитрая улыбка растягивает её пухлые губы. Законно, если никто не узнает. Подъезжая к дому, замечаю, что на площадке перед нашим гаражом стоит какой-то красный незнакомый автомобиль, вокруг которого крутится Руби с таким видом, будто только что выиграла в грёбанную лотерею. Приглядываюсь и вижу, что на водительском месте никого нет, машина пуста. Что происходит? «Это твоя мама?» — удивлённо спрашивает дэни глядя в боковое стекло. «К несчастью! Чёрт, она реально выглядит очень молодо «Как и все вампиры». Мы с Дэнни выходим из машины, и Руби тут же бросается ко мне. «Перси, как же ты вовремя! Смотри, что у меня для тебя есть!» Она машет перед моим лицом автомобильным смарт-ключом, а затем указывает пальцем на красную тачку. «Стивен лично пригнал ее, представляешь? Это его подарок тебе! Извинение за поведение своего вспыльчивого сына! Вот это я понимаю, настоящий мужчина!» «Знаешь, поначалу я немного охренела от такого щедрого подарка, но это чувство длилось недолго. Потому что ты эту конфетку заслужила. Кстати, Стивен пообещал мне уволить своего озабоченного водителя. Ну, того ублюдка, который к тебе приставал». Денни смотрит на мою мать с открытым ртом. «Можно я погоняю на ней немного?» Продолжает щебетать порождение ада с обожанием, поглаживая полированный капот. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты же знаешь, мой понтяк почти сдох» почему ты смеешься, милая? О, или плачешь? Что с тобой, детка? Что со мной? Что со мной?» Я влетаю по лестнице в дом, хватая висящую на крючке в прихожей биту и устремляюсь с ней наружу. Первый удар приходится по одной из передних фар подарка. Осколки со звоном сыпятся на асфальт. Руби взвизгивает, Дэнни в шоке прижимает пальцы губам. Широким размахом опускаю биту на лобовое стекло, рисую на нем паутину трещин. Следом, избавляясь от трех оставшихся фар и боковых зеркал, оставляя вмятины на крыльях и сверкающие решетки радиаторы. Вся накопленная за последние дни ярость вырывается наружу. Каждый следующий удар становится резче и интенсивнее предыдущего. Я не успеваю даже дышать. Тем временем к нашему дому медленно стекаются любопытные соседи, но мне на них плевать. Я выбиваю дерьмо из машины до тех пор, пока горящие мышцы рук не начинают дрожать. Пока на смену ярости, словно штиль после шторма, не приходит долгожданное облегчение. Вот что со мной! Тяжело дыша, произношу я, швыря биту Руби под ноги. Дэнни кладет руку мне на плечо, и мы с ней идем в дом собирать мои вещи. «Хантер, поговори со мной!» Руби в ужасе смотрит на чемодан, который я спустя 15 минут выношу из своей комнаты. Она стоит в центре кухни, прислонившись задницей к столешнице, и, судя по густым клубам табачного дыма в воздухе, курит уже миллионную сигарету. Оставив чемодан Дэнни, я хватаю журнального столика ноутбук матери и несу его ей на кухню. «Удаляй мою анкету!» «При мне, иначе следующая наша встреча пройдет в зале суда». Наконец на ее лице возникает понимание. Настоящее понимание. И что-то похожее на чувство вины. Рубит уже так курок в пепельнице и берёт в руки протянутый ноутбук. «Даниэла, верно?» — обращается она к моей подруге после того, как удаляет анкету. «Ты не оставишь нас ненадолго?» «О чём нам говорить?» — взрываюсь я. «О том, что ты продавала меня, как грёбанный товар? Или о том, как ты разрушила мою жизнь? Я доверяла тебе!» Мой голос начинает дрожать, и я сжимаю зубы. «А ты меня предала!» Дэнни молча выкатывает чемодан из дома, оставляя нас наедине. «Знаю, ты не поверишь, но я правда собиралась удалить эту дурацкую анкету», торопливо произносит она, теребя пальцами золотую цепочку на шее. «Ты права, я тебе не верю!» ты ещё? Кто рассказал тебе об анкете? Мак? Нет. Тогда кто?» Я тяжело вздыхаю и качаю головой. Признаюсь, я никогда не была хорошим ребёнком. Я всегда чувствовала внутри себя зло, паршивый ген, который достался мне от ублюдочного папуля. Но когда я поняла, что мне от него не избавиться, я решила с ним подружиться. Так в моей голове появился Люцифер, тёмная сторона, созданная моим отцом, которая вместе с именем обрела контроль. Я подтянула учёбу, всерьёз увлеклась криминалистикой, поступила в один из лучших университетов страны. У меня были мечты и цели, чёртовы надежды. И теперь всё это рухнуло в один долбанный миг. А виновница всех этих бед стоит напротив, смотрит на меня глазами грёбаного Бэмби и спрашивает какую-то чушь. Нас не разделяет всего один шаг, но он как будто размером с аризонский кратер. Больно щипая себя за бедро, чтобы хоть как-то удержать свои эмоции под контролем. И задаю единственный важный в этом разговоре вопрос. «Ты меня хоть когда-нибудь по-настоящему любила?» Она моргает и выглядит растерянной. «Каждую минуту твоей жизни...» Я с трудом сглатываю, чувствуя болезненное жжение в глазах. «Да, я не планировала становиться матерью в шестнадцать». Ее руки начинают дрожать, и Руби зажимает их между коленями. «Но ты...» «Лучшее, что случалось со мной в жизни, Хантер. Ты самый сильный, самый целеустремленный и искренний человек из всех, кого я знаю». И я горжусь тем, что я твоя мать. Повисает долгая пауза. Настолько долгая, что я уже собираюсь уйти, когда Руби произносит следующее. Мне жаль, что я сделала эту проклятую анкету. Я не имела на этого никакого права, просто... Не знаю. В тот момент мне казалось это отличной идеей. Я думала, что так ты сможешь поскорее накопить на собственное жилье, заменить старую машину, которая дышит на ладан. Но потом у тебя появился парень, и... У меня больше нет парня, мам. Я устремляю взгляд к потолку, не позволяя слезам вытечь. Приличным парням не нужны девочки, на которых висят ценники. У меня вообще больше ничего нет. Ты отняла у меня всё. По её щекам начинают катиться слёзы. Я просто хотела, чтобы ты была счастливее, чем я. Поздравляю, ты облажалась. Отступая назад, но Руби хватает меня за руку, останавливая. «Не уходи!» Её голос звучит глухо и надломленно. «Я исправлюсь, милая, клянусь, стану хорошей матерью, лучшей матерью на свете, только не бросай меня. Ты всё, что у меня есть, ты всё, что у меня когда-либо было. Я не могу жить без тебя, я не умею жить без тебя, персик». Я качаю головой, не в силах говорить. «Персик». Резко выдёргиваю руку из её пальцев, после чего разворачиваюсь и быстрым шагом ухожу прочь из чёртова дома.